Книга 11. Брат Иван Фёдорович. Глава 1. У грушеньки. Алёша направился к Соборной площади в дом купчихи Морозовой, грушеньки. Тай ещё рано утром присылала к нему Феню с настоятельной просьбой зайти к ней. Опросив Феню, Алёша узнал, что парни в какой-то большой и особенной тревоге ещё со вчерашнего дня. Во все эти 2 месяца после ареста Мити Алёша часто захаживал в дом Морозовой и по собственному побуждению, и по поручению Мити. Дня 3 после ареста Мити Грушенька сильно заболела и хворала чуть не 5 недель. Одну неделю из этих пяти пролежала без памяти. Она сильно изменилась в лице, похудела и пожелтела, хотя вот уже почти 2 недели как могла выходить со двора. Но на взгляд Алёши Лицо её стало как бы ещё привлекательнее, и он любил, входя к ней, встречать её взгляд. Что-то как бы укрепилось в её взгляде твёрдое и осмысленное. Сказывался некоторый переворот духовный, являлась какая-то неизменная, смиренная, но благогая и бесповоротная решимость. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу её вид сосредоточенный в себе задумчивости, почти даже суровый на первый взгляд. Признаки, например, ветрености не осталось и следа. Странно было для Алёши и то, что несмотря на всё несчастье, остигшей бедную женщину. Невеста жениха, арестованного по страшному преступлению, почти в тот самый миг, когда она стала его невестой, несмотря потом на болезнь и на угрожающие впереди почти неминуемые решения суда. Грушенька всё-таки не потеряла прежней своей молодой весёлости. В гурдых прежде глазах её засияла теперь какая-то тихость. Хотя хотя впрочем глаза и те изредка опять-таки полыменили некоторым зловещим огоньком, когда её посещала одна прежняя забота. не только не заглохнувшее, но даже и увеличившееся в её сердце. Предмет этой заботы был всё тот же Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда ещё лежала больная, вспоминала даже в бреду. Алёша понимал, что она страшно ревнует к ней Митю, аристант о Митю Несмотря на то, что Екатерина Ивановна ни разу не посетила того в заключении, хотя и могла это сделать когда угодно. Всё это обратилось для Алёши в некоторую трудную задачу, ибо Грушенька только одному ему доверяла своё сердце и беспрерывно просила у него советов. Он же иногда совсем ничего не в силах был ей сказать. Забоченно вступил он в её квартиру. Она была уже дома. С полчаса как воротилась от Мити, и уже по тому быстрому движению, с которым она вскочила с кресел из-за стола к нему навстречу, он заключил, что ждала она его с большим нетерпением. На столе лежали карты, была сдана игра в дурачки. На кожаном диване с другой стороны стола была послана постель, и на ней полулежал в халате и в бумажном колпаке Максимов, видимо, больной и ослабевший, хотя и сладко улыбавшийся. Этот бездомный старичок, как воротился тогда, еще месяца два тому с грушенькой из мокрого, так и остался у ней истинный. и при ней с тех пор неотлучно. Приехав тогда с ней в дождь и слякоть, он, промокший и испуганный, сел на диван и уставился на нее молча, с робкою, просящей улыбкой. Грушенька, бывшая в страшном горе и уже в начинавшейся лихорадке, Почти забывшая о нем в первые полчаса по приезде за разными хлопотами, вдруг как-то пристально посмотрела на него. Он, жалко и потерянно, хихикнул ей в глаза. Она кликнула Феню и велела дать ему покушать. Весь этот день он просидел на своем месте, почти не шелохнувшись. Когда же стемнело и запер листа в ней, Феня спросила барыню, «Что ж, барыня, разве они и ночевать останутся?» «Да, постели ему на диване», — ответила Грушенька. Опросив его подробнее, Грушенька узнала от него, что действительно ему как раз теперь некуда деться совсем, и что господин Колганов, благодетель мой, Прямо мне заявили, что более меня уж не примут, и 5 рублей подарили. "Ну, Бог с тобой, оставайся уж", решила в тоске Грушенька, сострадательно ему улыбнувшись. Старика передёрнуло от её улыбки, и губы его задрожали от благодарного плача. Так с тех пор и остался у ней скитающийся приживальчик. Даже в больнице её он не ушёл из дома. Женя и её мать, кухарка Грушеньки, его не прогнали, а продолжали его кормить и спать ему постель на диване. Впоследствии Грушенька даже привыкла к нему. И приходя от Мити, которому чуть оправившись, тотчас же стало ходить, не успев даже хорошенько выздороветь, чтобы убить тоску, садилась и начинала разговаривать с Максимушкой о всяких пустяках, только чтобы не думать о своём горе. Оказалось, что старичок умел иногда кое-что и по рассказать, так что стал ей наконец даже и необходимым. Кроме Алёши, Заходившего, однако, не каждый день и всегда, не надолго, грушенька никого почти и не принимала. Старик же её, купец, лежал в это время уже страшно больной, отходил, как говорили в городе. И действительно, умер всего неделю спустя после суда над Митей. За 3 недели до смерти Почувствовав близкий финал, он кликнул к себе наконец наверх сыновей своих, с их жёнами и детьми, и повелел им уже более не отходить от себя. Грушеньку же с этой самой минуты строго заказал слугам не принимать вовсе, а коли придёт, то говорить ей, приказывая дескать вам долго в веселии жить, а их собшим позабыть. Грушенька, однако ж, посылала почти каждый день справляться об его здоровье. Наконец-то пришёл, крикнула она, бросив карты и радостно вздороваясь с Алёшей. А Максимушка так пугал, что, пожалуй, уж и не придёшь. Ах, как тебя нужно. Садись к столу. Ну что тебе? Кофею? А, пожалуй, сказала Лёша, подсаживаясь к столу. Очень проголодался. Тота. -то! Феня, Феня, кофею, крикнула Грушенька. Он у меня уж давно кипит, тебя ждёт. Да пирожков принеси, да чтобы горячих. Нет, постой, я, Лёша, у меня с этими пирогами сегодня гром вышел. Понесла я их к нему во срок. А он, веришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так совсем на пол кинул и растоптал. Я и сказала, сторожу оставлю, коли не съешь до вечера. Значит, тебя злость ехидная кормит. С тем и ушла. Опять ведь поссорились, веришь тому? Что не приду, так и поссоримся. Грушенька проговорила все это залпом, в волнении. Максимов, тотчас же арабев, улыбался, потупив глазки. — Этот-то раз за что же поссорились? — спросил Алеша. — Да уж совсем и не ожидала. Представь себе, к прежнему приревновал. Зачем, дескать, ты его содержишь? Ты его, значит, содержать начала? Всё ревнует. Всё меня ревнует. Ты ест, ты спит, ревнует. Кузьме даже раз на прошлой неделе приревновал. Да ведь он же знал про прежнего-то. Ну вот поди, с самого начала до самого сегодня знал, а сегодня вдруг встал и начал ругать, всё равно только сказать, что говорил. Дурак. Ракит к нему пришёл, как я вышла. Может, ракитка-то его и ущикает, а? Как ты думаешь? Прибавила она, как бы рассеянно. Любит он тебя вот что? Очень любит, а теперь как раз и раздражён. Ещё бы, не раздражён. Завтра судит. И шла с тем, чтобы об завтрашнем ему моё слово сказать. Потому Алёша страшно мне даже и подумать, что завтра будет. Ты вот говоришь, что он раздражен, да я-то как раздражена, а он о поляке экой дурак. Вот к Максимушке, небось, не ревнует. — Меня супруга моя очень тоже ревновалась, — вставил свое словцо Максимов. — Ну уж тебя-то, — рассмеялась нехотя Грушенька, — кому тебя и ревновать-то, горничным девушкам-с?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 в котором просил судить его тремя рублями. К письму была приложена расписка в получении и с обязательством оплатить в течение 3 месяцев. Под распиской подписался и пан Врублевский. Таких писем и всё с такими же расписками Грушенька уже много получила от своего прежнего. Началось это с самого выздоровления Грушеньки. Недели две назад. Она знала, однако, что оба пана и во время ее болезни приходили наведываться о ее здоровье. Первое письмо, полученное Грушенькой, было длинное, на почтовом листе большого формата, запечатанное большую фамильную печатью и страшно темное и витиеватое.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 Затем последовал уже целый ряд писем, по письму в день, всё так же важных и ветееватых, но в которых сумма просимая в займы постепенно спускаясь, дошла до 100 рублей, до 25, до 10 рублей, и наконец вдруг Грушенька получила письмо в котором оба пана просили у ней один только рубль и приложили расписку, на которой оба и подписались. Тогда Грушенька стала вдруг жалка, и она в сумерки сбегала сама к пану. Нашла она обоих поляков в страшной бедности, почти в нищете, без кушанья, без дров, без папирос, задолжавших хозяйке. 200 рублей, выигранные в мокром умитии, куда-то быстро исчезли. Удивила одна-коже Грушеньку, что встретила её оба пана с заношивающей важностью и независимостью, с величайшим этикетом, с раздутыми речами. Грушенька только рассмеялась и дала своему прежнему 10 рублей.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 Проговорил улыбнувшийся Алёша. Хех. Ты думаешь, что он мучится? Ведь он это нарочно приревновал, а ему самому всё равно. Горько проговорила Грушенька. Как так нарочно? спросил Алёша. Глупый ты, Алёшенька, вот что. Ничего ты тут не понимаешь при всём уме, вот что.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 Как это в шаображении? Ах, не мошенники. Погубят они его. Ну, а доктор-то. Доктора, доктора зачем-то выписала как эксперта. Хотят вывести, что брат сумасшедший и убил в помешательстве, себя не помня. Тихо улыбнулся Алёша. Только брат не согласится на это. Ах, да ведь это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 — А этот чиновник, а прежде в трактире слышали все, все против него, так и галдят. — Да, показания ужасно умножились, — угрюмо заметил Алеша. — А Григорий-то, Григорий-то, Васильич, ведь стоит на своем, что дверь была отперта, ломит на своем, что видел, не собьешь его. Я к нему бегала, сама с ним говорила, ругается ещё. Да, это может быть самое сильное показание против брата, проговорил Алёша. А про то, что Митя помешанный, так он и теперь точно таков, с каким-то особенно забоченным и таинственным видом начала вдруг Грушенька. Знаешь, Алёшенька, Давно я хотела тебе про это сказать. Хожу к нему каждый день и просто дивлюсь. Скажи ты мне, как ты думаешь, о чём это он теперь начал всё говорить? Заговорит, заговорит, ничего понимать не могу. Думаю, это он об чём умном? Ну, я глупая, не понять мне. Думаю, Только стал он мне вдруг говорить про дитё. То есть про детятю какого-то. Зачем, дескать, бедно дитё? За дитё-то это я теперь и в Сибирь пойду. Я не убил, по мне надо в Сибирь пойти. Что это такое? Какое такое дитё? Ничегошеньки не поняла. Только расплакалась дитя. Как он говорил? Потому что очень уж он хорошо это говорил. Сам плачет, и я заплакала. Он меня вдруг и поцеловал, и рукой перекрестил. Что это такое, Алеша? Расскажи ты мне, какое это дитё? — Это к нему Ракитин почему-то повалился ходить, — улыбнулся Алеша. — Впрочем, это не от Ракитина. Я у него вчера не был, сегодня буду. Не, это не ракитка. Это его брат Иван Фёдорович смущает. Это он к нему ходит, вот что, проговорила Грушенька и вдруг как бы ошеклась. Алёша уставился на неё как поражённый. Как ходит? Да разве он ходил к нему? Митя мне сам говорил, что Иван ни разу не приходил. Ну, ну, вот я какая. Проболталась, воскликнула Грушенька в смущении, вся вдруг зарумянившись. Стоя, Лёша, молчи. Так и быть. Коли ж проболталась, всю правду скажу. Он у него два раза был. Первый раз только что он тогда приехал. Тогда же ведь он сейчас из Москвы и прискакал. Я еще и слечь не успела. А другой раз приходил неделю назад. Митя-то он не велел об том тебе сказывать. Отнюдь не велел. Да и никому не велел сказывать. Потаенно приходил. Алеша сидел в глубокой задумчивости и что-то соображал. Известие, видимо, его поразило. Брат Иван... — Об Митином деле со мной не говорит, — проговорил он медленно. Да и вообще со мною он во все эти два месяца очень мало говорил. А когда я приходил к нему, то всегда бывал недоволен, что я пришел, так что я три недели к нему уже не хожу. Хм... Если он был неделю назад, то... За эту неделю в Мите действительно произошла какая-то перемена. Перемена. Перемена быстро подхватила Грушенька. У них секрет. У них был секрет. Митя мне сам сказал, что секрет. И знаешь, такой секрет, что Митя и успокоиться не может. А ведь прежде был весёлый. Да он и теперь весёлый. Только знаешь, когда начнёт это головой мотать, да поком наче шагать, а вот этим правым пальцем себе тут на виске волосы теребить, то уж я знаю, что у него что-то беспокойное на душе. Я уже знаю. А то был весёлый, да и сегодня весёлый. А ты сказала раздражён. Да он и раздражён, да и весёлый. Он и все раздражен, да на минутку, а там веселый, а потом вдруг опять раздражен. И знаешь, Алеша, все я на него дивлюсь. Впереди такой страх, а он даже иной раз таким пустякам хохочет, точно сам-то дитя. И это правда, что он мне не велел говорить про Ивана, так и сказал Ивана. Не говори. Так и сказал, не говори. Тебя-то он главное и боится, Мить это. Потому тут секрет. Сам сказал, что секрет. Алёша, голучик, сходи, выведай, какой это такой у них секрет. Да и приди мне сказать. Вскинулась и взмолилась вдруг Грушенька. Пореши ты меня, бедный. Чтоб уж знала я мою участь проклятую, с кем и звала тебя. Ты думаешь, что это про тебя что-нибудь? Так ведь тогда бы он не сказал при тебе про секрет. Не знаю. Может, мне-то он и хочет сказать, да не смеет, предупреждает. Секрет, дескать, есть, а какой секрет, не сказал». Теса mother, что же думаешь? А что думаю? Конец мне пришёл, вот что думаю. Конец мне они все трое приготовили, потому что тут Катька. Всё и так Катька от неё идёт. Такая она шикая. Значит, это я не такая. Это он вперёд говорит. Вперёд меня предупреждает, бросить он меня замыслил. Вот и вещь тут секрет. Втроём это и придумали. Митька, Катька, да Иван Фёдорович. Алёш, хотел я тебя спросить давно. Неделю назад он мне вдруг и открывает, что Иван влюблён в Катьку, потому что часто к той ходит. Правду он это мне сказал или нет? Говори по сове, стерешь меня. Я тебе не солгу. Иван в Катерину Ивановну не влюблен, так я думаю. Ну, так и я тогда же подумала. Лжет он мне бесстыжий, вот что. И приревновал он теперь меня, чтобы потом на меня свалить. Ведь он дурак. Ведь он не умеет концов хранить, откровенный он ведь такой. Только я ж ему, я ж ему. Ты говорит, веришь, что я убил? Это мне, это он говорит. Мне -то. это. Это меня-то он тем поприкнул. Бог с ним. Ну, постой. Плохо этой Катьке будет от меня на суде. «Я там одно такое словечко скажу, я там уж все скажу!» И опять она горько заплакала. «Вот что я тебе могу твердо объявить, Грушенька», — сказал, вставая с места Алеша. «Первое то, что он тебя любит. Любит более всех на свете, и тебя одну. В этом ты мне верь. Я знаю. Уж я знаю. Второе то скажу тебе, что я секрета выпытывать от него не хочу. А если сам мне скажет сегодня, то прямо скажу ему, что тебе обещался сказать. Тогда приду к тебе сегодня же и скажу. Только кажется мне, нет тут Катерины Ивановны в помине. А это про другое, про что-нибудь секрет. И это, наверное, так. И не похоже совсем, чтобы про Екатерину Ивановну так мне сдаётся. А пока, прощай. Алёша, пожалуй, её руку, Грушенька всё ещё плакала. Он видел, что она его утешению очень мало поверила, но и то уж было ей хорошо, что хоть горе сорвала, высказалась. Жалко ему было оставлять её в таком состоянии, но он спешил. Предстояло ему ещё много дел.